Глава пятая. Чёрными силуэтами на фоне облаков в бледном небе кружили два сокола. Каждый сам по себе, но рядом друг с другом. Самет заметил, что внизу в траве что-то пошевелилось быстро, трепеща крыльями, завис в воздухе. Движение повторилось. Добыча. Со сложенными крыльями сокол камнем упал вниз и только в самый последний момент остановил падение, выставив вперёд когти. Так и не коснувшись земли, он забил крыльями и взмыл вверх. В когтях шевелился бурый комок. Самка подлетела поближе, чтобы осмотреть мышь. И словно листья, гонимые ветром, птицы исчезли в серой долине дравниной. Прохладный осенний ветер срывал с ветвей настоящие листья. Багровые. Жёлтые, бурые. Они скапливались в низинках, летели над равниной к стадам, подъедавшим последние остатки травы. Ветер нёс их дальше, к плетёной ограде Дана, поднимавшейся над равниной. Дуновения его ещё не были ледяными, но уже несли в себе напоминание о близкой зиме. Даже лёгкое прикосновение ветра, вид бледного ясного неба, Заставляли покрасневшие глаза и сон слезиться. Он заморгал, смахивая влагу. Невысокое ложе, на котором он лежал, устилали теплые и мягкие шкуры. Другие укрывали его сверху. Он подумал о днях и ночах, полных боли. Вспомнил о том, как просыпался и тут же снова засыпал. Он долго болел. Неподалеку негромко напевал женский голос. Осторожно повернув голову, он увидел Найкери, что сидела, скрестив ноги возле него. Она раскрыла ворот своей одежды и, поддерживая рукой полную грудь, кормила младенца. Тот усердно чмокал и слегка поводил крошечными кулачками. Найкери раскачивалась взад и вперед, напевая песню без слов. В дверях возникла тень. Пригнувшись, вошел Интеп. «Исон, ты проснулся?» — проговорил он, заметив, что лежащий открыл глаза. Исон кивнул и показал на чашу с медом, стоявшую на деревянном сундуке. Египтянин передал ему чашу, и, приподнявшись на локте, Исон пригубил напиток. — Вчера ты добрался до двери, — проговорил Интеп, принимая обратно пустой сосуд. — Может быть, выйдем сегодня на балкон? — Не надо ему еще столько двигаться, — раздраженным тоном возразила Найкери. Сосок выдернулся изо рта младенца, тот, бульков ловил ртом воздух, а потом разразился сердитым криком. «У него голос льва», — заметил Энтеб. Крик разом прекратился. Младенец вновь припал к груди. С помощью Энтеба Исон ухитрился подняться на ноги. Перед глазами всё шло кругом. Пришлось покрепче опереться на египтянина, чтобы головокружение прекратилось. Только тогда рискнул он сделать первый неуверенный шаг. За ним второй. Он не ощущал под собой ног и прекрасно знал, что исхудал. Но мясо можно и нарастить. Пора начинать. От усилий на лице Исона выступил пот, но он шел через свою, затем через смежную комнату. Пинком Энтеп распахнул выходящую на балкон дверь. Перед ними, под лучами осеннего солнца, раскинулся двор Дана, где вовсю кипела повседневная жизнь. Бродили животные, играли дети, мастера работали возле своих дверей. Стоя одно дело, без которых жизнь Дана невозможна. Но было кое-что новое. Исон только слыхал об этом, но не видал еще. Пальцы его впились в плечо Энтеба. Микенец выпрямился и улыбнулся, не веря своим глазам. Там, где минувшим летом из земли поднимался только один камень, теперь выселось два. Белые и сверкающие, одинаковые и прекрасные. Две огромные могучие колонны, вырастая из земли, стремились к небу. Основания их были рядом, они почти соприкасались, но кверху камни сужались и расходились. В столпах была крепость, мощь и величие, они словно бы дышали могуществом. «Да», — хриплым голосом проговорила Сон. Пальцы его легли на горло, на багровый неровный рубец. Он хотел сказать многое, очень многое, но говорить было больно. Правда, эта боль была лишь воспоминанием о той, что так мучила его, но, тем не менее, она не исчезла. И Сон почувствовал усталость. Энтеп помог ему опуститься на высокий сундук. Вождь привалился спиной к стене, радуясь свету, тёплым лучам солнца. «Мы сделали много больше, чем видно отсюда». Нтп показал на верхушке каменных столбов. «Вот если бы ты поглядел на них сверху, то увидел бы — верхушки обтёсаны. Старый Дарсан не слезал с помоста, даже стал говорить, что вот-вот зачирикает. Но кроме него никто не мог бы этого сделать. Он обил края камней, оставив в центре выступ. как в деревянных хенджах, ернии привыкли так делать. Моргая на ярком свете, сон пригляделся внимательнее. Действительно, на макушке каждого камня виднелся выступ, словно на стояке деревянного хенджа. Перекладина уже почти готова. Видишь, ее обрабатывают возле дальней стены. Ее обтесали прежде, чем доставить сюда, а теперь долбят гнезда. Я велел женщинам сделать плетенки, Ты слышал, наверное, как они визжали, когда мы заставляли их лезть наверх по лесам. Эти корзинки в точности повторяют форму выступов и расстояние между ними. А теперь люди Дарсана долбят молотами гнезда. Работа почти закончена. — А каким колдовством поднимешь ты эту глыбу в воздух? — Трудная проблема. Интеп расхаживал по балкону, сложив перед собой руки. У нас в Египте это было бы несложно сделать. В моей родной стране что-что, а песок изобилует повсюду. Его сгребают, переносят. Из него можно сделать насыпь, дорогу, по которой поднимают камень. Но здесь так не сделаешь. Белый мел ломается очень плохо. Чтобы заготовить нужное количество, нам пришлось бы работать целый год. Есть и другой способ, но для него потребуется лес. Много леса. Почти целая роща. Или целый Дан? Энтеп медленно повернулся, приглядываясь к домам и стенам Дана. Да, здесь много дерева, но ведь потребуется все, что есть. А как же люди? Куда им деваться? Пусть ставят дома рядом с Даном, как женатые воины. Тяжелее жить им не станет. Но прежде чем я велю ломать дан, расскажи, что ты задумал. Такой способ мы называем подъемом. Им пользуются внутри гробниц или храмов, чтобы поставить на место большой камень или статую. Я буду рычагами поднимать камень, как это делается, когда подкладывают катки. Но вместо катков мы соорудим прочную платформу. Вот так. Он повернул руку вверх ладонью. Теперь камень на платформе. Его вновь поднимают рычагами. Делают новую платформу из бревен, укладывая их поперек. Интеп положил на ладонь вторую, скрестив под прямым углом пальцы. Получается прочная опора. На ней легко работать, и мы все поднимаем и поднимаем камень. Подкладываем новые ряды бревен и так наконец поднимаемся до самого верха колонны. Потом сдвигаем камень в бок на место. Ну, как ты сам понимаешь, на всё нужно много дерева. Ты получишь его. Пусть ломают весь дан, если это необходимо. Тогда у меня будет каменный ханж. Я созову здесь пять тефт. Вся сила вернётся ко мне. И я буду говорить о том, что следует делать, и камень своей силой будет говорить вместе со мной. Он будет говорить громче меня». Лицо Иссона внезапно сделалось жёстким. «А как атланты? Что слышно о них?» От Альбиев нет никаких вестей об атландах. После того, как незваные гости погубили многих из них, Альби перебрались подальше от копи. И некоторые во всех бедах обвиняют тебя. «Найкере мне уже рассказала». Она говорит, что это неважно. Может и так, только теперь нам не от кого узнавать об Атландах. Воины, которые ходят к копе бросать камни и брониться, говорят, что внешний вал стал ещё выше. На нём даже поставили чистокол. Подготовились к осаде. Они знают, что ярние не умеют штурмовать стены. Во внезапном гневе Сон ударил в ладонь кулаком. «Ох, это рано!» Если бы меня не повалили, мы сразу направились бы к копе, взяли её и расправились с остальными атлантами. Кто пойдёт без тебя? Не забывай, что перехваченные нами в лесу атланты погибли до последнего человека. Мы гнали их по лесу, как оленей. Каждый воин получил голову, панцирь или меч. Но это твоя победа, Исон, и они это знают. Теперь ернии пойдут за тобой куда угодно. Я поведу их, как только это хилое тело вновь наберётся сил. Тогда я объединю ернев сведу Тефтева и Но будет ли закончен Ксамайну мой каменный хенж? Завершишь ли ты строительство ко времени, когда загоняют скот и приходят торговцы? Сделаем. Даже если придётся работать по очереди, как мы делали прежде. Кто-нибудь всегда работал при свете факелов? «Все будет готово». «Тогда разошли весть Немешкая. Я собираю все тефты ерниев здесь, перед камнями. И это будет началом». «Как ты думаешь, они придут?» «Они ждут лишь твоего слова». «Тогда передаем. исон сказал.